Жанна. Вечер того же дня. Студия прямого эфира радиостанции «Лайф». Уверяю вас, все врут. Мужья говорят, что любят своих заплывших жиром бесформенных жен. Наниматели уверяют, что ценят трудоголиков подчиненных ложь повсюду. В жестких высоких креслах напротив друг друга сидели две женщины. На каждой из них были огромные, полностью закрывающие уши студийные наушники фирмы Bjorn Dynamic, А перед лицом микрофоны. Больше ничего общего. Одна — невысокая, грузная шатенка с глазами-щелочками и короткими прямыми волосами. Вторая — стройная брюнетка с высокой грудью, чуть вздернутым носом и пухлыми, словно созданными для поцелуев губами. Молчавшая до этого ведущая, включив свой микрофон, качнулась вперед. А любовь, по-вашему, существует? Я считаю, что любовь – это особая форма зависимости. Вначале инстинкт размножения толкает искать свою пару, а потом, когда партнер уже найден, подключается бессознательно. Комплексы, страхи, психотравмы детства припаивают к другому, прикрывая все это красивой и одобряемой обществом любовной ширмой. И нельзя любить другого просто так? Между правей ведущей пролегли две складки. Самые лучшие для нас — это мы. Если второй не пытается занять первое место на личном пьедестале, жить с ним можно. Только многолетний опыт и железная выдержка помогли ведущей сдержать язык за зубами. Если верить вашей теории, снова обратилась она к своей сегодняшней гости. Любви без взаимности вообще существовать не может. Конечно. «Даже если другое кажется самым лучшим, и любить можешь только его?» «Любить? Не надеясь на ответ?» Гостья бросила на свою собеседницу презрительный взгляд. «Это называется мазохизм, милочка, мазохизм во всей своей красе!» По лицу ведущей сложно было понять, устроил ли ее такой ответ. Красивые карие глаза светились все тем же светом, а на скульптурных алых губах играла многозначительная улыбка.